Глава 18. Шоссе Монтаг. Хэмптонс. «Крайне неприятно признавать сей факт, но единственная стоящая вещь, которую ты получила от Сесила, это машина». Обратилась Мэриан к Люсе с водительского сиденья. Астон Мартин мчался по шоссе Монтаг. Они провели весь день в Манхэттене, встретились с сестрами Ортис в колони клубе за обедом и занимались всякими мелочами, готовясь к масштабному путешествию Люси. «Я рада, что ее кто-то водит. Просто никогда не думала, что это будешь ты», — рассеянно заметила Люся. Чудовищность решений, принятых за последние несколько недель, наконец обрушились на нее всей тяжестью. «Почему я сказала Джорджу, что больше не хочу его видеть? Почему я разбила ему сердце?» «Да, я тоже никогда не представляла себя в такой машине, но она действительно летает просто сказочно. Везде, кроме Хэмптонса, мне было бы неловко. Но, знаешь, жизнь коротка». «Почему, черт побери, я не могу водить спортивную машину, если мне хочется? Разве я не имею права на собственный кризис среднего возраста?» «Ты заслуживаешь хорошую машину, мама», — сказала Люся. «Зачем я подделала рекомендательное письмо? Зачем я солгала мисс Феррер? Зачем обманула Розмари?» «Ты уверена, что Сесил не захочет забрать автомобиль обратно?» «Я действительно привязываюсь к Чаду». «Ты называла автомобиль Чад? Тебе не кажется, что он похож на Чада?» Еще в старшей школе я была безумно влюблена в одного парня по имени Чад. Он играл в баскетбольной команде. Бррр, почему мама рассказывает мне о своих увлечениях в старшей школе? Почему я не могу выбросить Джорджа из головы? Понятия не имею. Мне всегда казалось странным, что некоторые люди очеловечивают машины. Странно это или нет, но я надеюсь, что Сесил не заберет Чада. В одиннадцатый раз повторяю маму, он не заберет Чада. Ну, машину. Он велел считать ее прощальным подарком. Ха! Чат очень щедрый прощальный подарок. Сесилу купить такое авто, все равно, что нам с тобой купить пачку читос. Да, я понимаю. Именно поэтому сестры Мортис было трудно поверить, что Сесил не прилетит к вам в гости во время грандиозной экспедиции. Тем более у него есть собственный самолет. Я не понимаю, почему ты не расскажешь им о вашем разрыве. Уверена, они уже что-то подозревают. Я прочла по лицу Мерседес. «Она не так много говорит, как поломана, но очень проницательно». «Я скажу им, когда мы уедем из Нью-Йорка, мама», — пообещала Люся. «Почему я собираюсь провести четыре месяца, путешествуя по Средней Азии с двумя симпатичными дамами, которым я только что солгала? Какого черта я не могу выбросить из головы слова Карнели Гест? Единственный человек, которого ты обманываешь, ты сама». «А зачем эти тайны? Ты, наконец, бросила Сесилу, и мы все должны радоваться». Я всегда считала, что ты слишком молода, чтобы выходить замуж. Ну, я тоже это осознала. Я слишком молода и хочу наслаждаться жизнью лет до тридцати. Как ты знаешь, в следующем году мне исполнится двадцать пять, и для меня откроется трастовый фонд Черчилли. Может, я потрачу эти деньги и приобрету жилье в Лос-Анджелесе? Единственный человек, которого ты обманываешь, ты сама. Лос-Анджелес? Ты собралась переехать в Лос-Анджелес? Зачем тебе город, где нет культурной жизни? «Ну, это не совсем так. Ресторанный бизнес там развивается просто бешеными темпами, культурная жизнь подтягивается, многие знакомые художники перебрались туда, и они в восторге. Не могу дождаться, чтобы самой посмотреть, что там и как. Единственный человек, которого ты обманываешь ты сама». «Ты хочешь использовать средства Трастового фонда, чтобы купить дом в городе, который страдает от лесных пожаров и землетрясений?» «Действительно умно, Люси, но я полагаю переехать туда и потерять дом во время пожара, цена которую придется заплатить за то, чтобы избавиться от Сесила». Мэриан вздохнула. «Мама, скажи мне, почему за все те годы, что я встречалась с Сесилом, ты ни разу и словом не обмолвилась, что ненавидишь его всем сердцем?» «Я никогда не испытывала к нему ненависти Люси. Он меня до бесконечности раздражал, но я видела, что он страдает от душевных ран, и мне было его жалко». Отец явно его травмировал. Да и смысла не было что-то тебе говорить. Сесил вроде как тебе нравился, а уж он готов был целовать землю, по которому ты ступала. Я не хотела стревать между вами. Но ты же китайская мать. Твоя обязанность стревать. Ха! Я изо всех сил старалась не становиться типичной китайской матерью. Ты же знаешь. Почему? А что? Ты предпочла бы, чтобы я была деспотичной матерью тигрицы и каждую субботу тащила тебя в чайно-тау на уроки китайского языка и заставила заниматься классическим китайским танцем? А еще запрещала бы тебе ночевать вне дома, пользоваться телефоном, встречаться с белыми парнями, пока тебе не стукнет 30. Именно это меня раздражало в собственной матери. «Вау! Похоже, мы с Радио вернулись от пули». «А то! Вы, детки, сорвали джекпот, когда заполучили такую плохую мать, как я». Проезжая по Мэйн-стрит в Ист-Хэмптоне, Мэриан внезапно свернула направо, на Дунамер-Лейн. «Куда ты?» Шарлотта прислала сообщение, что уезжает из города. Она встречалась в Мэйдстон-клубе с подругой и просит подвезти ее обратно. «Здесь нет места, мам». «Ну, втиснешься на заднее сиденье на несколько минут сложно, что ли?» «Почему Шарлотта не возьмет такси? Она такая скряга, а ведь богаче всех нас вместе взятых». «Прекрати, ныть, мы почти у цели, а я уже пообещала ей». «Можешь опустить вверх, раз мне придется втискиваться назад», — попросила Люся. «Конечно, если разберусь, как это делается», — ответила Мэриан. «Сколько у тебя докторских степеней?» «Вот кнопка». Люся потянулась к переключателю на центральной консоли, и крыша автомобиля начала плавно складываться. Они как раз проехали мимо поместья Сисингхерст. И сквозь живую изгородь Люся заметила несколько грузовиков, припаркованных на подъездной дорожке, и грузчиков, выносящих чемоданы «Гояр» через парадную дверь. Люся ничего не сказала, но внезапная паника захлестнула ее. Астон Мартин подъехал к величественному входу в Мэдстон-клуб. «Сходи за Шарлоттой, пожалуйста», — велела Мэриан. Люся выскочила из машины и побежала в здание клуба. Через минуту она появилась снова. «Никаких следов Шарлотты, мама». «В клубе сейчас почти никого нет, там как раз готовится к ужину». «И как же меня это бесит!» «Куда она могла запропаститься?» фыркнула Мэриан, набирая сообщение Шарлотте. «Может, ее подвезла подруга, с которой она встречалась?» «Она бы написала мне». «Она, вероятно, заглянула в Сисингхерст, чтобы поздороваться с Розмарией и узнать, как она. Ты же знаешь, ей до всего есть дело». «Предположила Мэриан. Поехали туда». «Нет-нет, я думаю, мы должны остаться здесь». «Может быть, Шарлотта в дамской комнате или что-то в этом роде?» — нервно пробормотала Люси. Меньше всего ей хотелось прямо сейчас столкнуться с Розмари. «Почему бы тебе не проверить туалет, а я сгоняю в Сиссингхёрст, посмотрю, там ли она?» Попав в ловушку собственного предположения, Люси ничего не могла возразить. Она снова вышла из машины, а Мэри мчалась в Сиссингхёрст, но через несколько минут вернулась с нахмуренным лицом. «Шарлотты там нет, но вот что странно, Люси...» По дому снуют грузчики, упаковывающие все вещи Розмари. Они ничего не могли объяснить, кроме того, что она переезжает. «Розмари переезжает?» Люси сделала вид, что удивлена. «Да, но я думала, что она арендовала дом на год. Это так странно». «Никаких следов Шарлоты? Ня. «Тогда вперед, не будем больше ждать». Когда они проезжали мимо Сисингхерста во второй раз, Марион вздохнула. Надеюсь, что ничего плохого не произошло. Почему розмари внезапно отказалась от дома? В субботу вечером на концерте она мне ничего не сказала. Надеюсь, она не собирается навсегда уехать из Нью-Йорка. Мне было бы очень грустно. Мы с ней так подружились, и впервые за долгое время я чувствую, что снова возвращаюсь к китайским корням. Люся обдумывала слова матери, терзаясь пронзительным чувством вины. Телефон Мэриан пикнул два раза. «Я уверена, что это Шарлотта. Можешь прочитать?» — попросила Мэриан. Люся взяла телефон матери, прочитала смс-ку и с досадой воскликнула. «Ты не поверишь, невесть как Шарлотта оказалась в студии Одена, в Магансетте, и просит нас забрать ее оттуда». «Черт бы ее побрал! Типичная Шарлотта Барклай!» — вздохнула Мэриан.